Глава 2.2 Сегодня Секкер выгнал свою стадо еще затемно, устроившись на широкой, ритмично покачивавшейся спине вожака, мужчина быстро задремал и лишь изредка приоткрывал глаза чтобы убедиться в правильности курса. С каждым разом темная полоса на горизонте становилась все выше, приобретая постепенно очертания леса. Но остроты зрения погонщика пока не хватало, чтобы отыскать на ее фоне цель своего путешествия. Стадо продвигалось медленно, то разбредаясь на десятки метров, то вновь кучкуясь плотной группой. Животные были заняты поиском соцветий серебрянки. Когда пышные метелки попадались им на пути, от пушистого лилового шара тут же отделялась голова на длинной шее и срывала лакомство прямо на ходу. Оклюсы прекрасно себя чувствовали среди трав. Пища всегда была у них под ногами, а длинный плотный мех не допускал к телу паразитов и защищал от холода. Волосяного покрова были лишены только шеи и ноги, но кожа последних была такой грубой и толстой, что даже острые листья сибута не могли ее порезать, а вырабатываемый железами мускус отпугивал вездесущих слепцов. Несмотря на безобидный внешний вид, четырехметровые гиганты обладали склочным характером. Любили покусывать друг друга за шеи, и устраивать стычки у водопоя, а также плевать в тех, кто им не нравился. Погонщик в таких случаях прибегал к хлысту. Особенно расторопным мужчине приходилось быть во время навьючивания, либо когда вожак вдруг решал проявить характер в отношении молодняка. Однако недюжинная выносливость оклюсов и их удивительная способность чуять воду Перекрывали эти недостатки. Не существовало более быстрого и надежного способа пересечь травяные просторы. Меж тем занялся рассвет. Секер поначалу кутался в плотное грубое одеяло, но вступавшая в свои права жара победила. Хлопнув надоедливую мушку, он растер ладонью под пожилестой шеей и окончательно проснулся мужчина планировал оказаться в этих краях на месяц позже, но боль в правой лопатке внесла в маршрут свои коррективы. погонщик хлебнул соленого молока из потертой фляги сощурился и внимательно осмотрел горизонт Хоть я крикнул он выправляя вожака на тонкие струи дыма Ведущий самец выпрямил прижатую к телу шею, встряхнул ушастой головой и негромко заблеял. «Хоц-хоц!» – приказывал Секер, охаживая ленивца кнутом. Свитые из вымоченной древесины хижины вспыхнули на фоне раскидистых крон драковых деревьев пепельными пятнами. До деревни оставался примерно час пути, но погонщик очень хотел есть поэтому пустил свое стадо в галоп. Бухнули друг от друга привязанные к спине вожака бурдюки и зашелестели по вязанкам с солью тонкие острые листья. Почуяв воду, оклюсы ускорили и без того быстрый темп, и сэкору пришлось остудить их пыл кнутом. «Тише вы!» – прикрикнул мужчина, с трудом удерживаясь в седле. «Векарча!» Векар, самолюбивые твари. Напьетесь еще, Сэкар подвел стадок к вбитому урва стояночному столбу, спрыгнул в заросли влаголюбивой колчавки и нащупал среди мясистых листьев узел веревки. Пока сгрудившиеся вдоль мшистого берега оклюсы жадно локали, он закольцевал их, чтобы не разбрелись, ослабил нагрудные ремни и направился в сторону хищно-ощетинившейся шипами парадной арки. Подступавшие к корву травы были заботливо выкошены, и погонщик мог, наконец, пройти куда-то, не прибегая к помощи ножа. Приятно было передвигаться по лишенной гнилых стеблей почве, не прикрываясь руками отлезущих в лицо листьев и не боясь наступить на вонючих прогунцов. Подойдя к переброшенным через ров мосткам, мужчина умылся и хорошенько вытер руки. Его уже встречали. «Принесет этот сезон многие блага в твою деревню», – произнес Секер, прикладывая правую ладонь к сердцу, а левую распахивая навстречу Ашарбу, чтобы показать свои добрые намерения. «Принесет этот сезон легкую дорогу твоему стаду!» Приветствовал Медноволосый, поднося погонщику воды. Обхватив увесистую миску своими правыми ладонями, они поклонились и выполнили каждый по три глотка. «А где твой бойкий помощник?» Осведомился Секер с легкой улыбкой. «Сорванец обычно выбегает встречать меня аж к столбу». «На источнике», — скупо ответил Ашарп. Погонщик заметил, что тот чуть прихрамывает. «Это в прошлом», — успокоил мужчина, приглашая дорогого гостя к общему месту. «Год был удачен», — сэкр радостно крякнул. Перед дождливым сезоном отелились три самки, и отпрыски их все выжили, так что в стаде скоро будет три новых тягача. «Миросаси, моя хорошая!» – воскликнул он, всплескивая руками. «Ты расцвела еще краше с нашей последней встречи!» Смущенно улыбнувшись, девушка поднесла погонщику завтрак от аромата которого у мужчины тут же призывно заурчал живот. Шла только вторая неделя сухого сезона, а с грядок уже собрали урожай грибов. Их студенистая бледно-голубая мякоть, прожаренная на сильном огне с жучьими потрохами, приятно хрустела на зубах. А свежая лепешка добавляла блюду сладости. Секкер медленно обвел взором хижины, подмечая, что из строительных материалов может заинтересовать местных, проследил за направляющимися корву женщинами, потом переключил свое внимание на играющих в салочки детей. Оценив, что может получить от этой деревни, он вновь обернулся к Шарбу и завел разговор о минувшем сезоне. «Трое ушло!» Вещал спокойным тоном, говорящий с планетой. «Ребенок от кашля и двое стариков своей смертью. В середине сезона было много воды. Прогнили сваи двух хижин, но без обрушения». «Большая вода приносит большой урожай», заметил Секер хитро щурясь. «Остались вяленые ягоды». А Шарп кивнул. В засушливых районах завяленные ягоды и сладкую настойку из молодых побегов боя-боя платили очень хорошо. Растения там не вырастали выше полуметра, если вырастали вообще. А земля была такая сухая и жесткая, что в момент стирала подошвы плетеных из травяного полотна ботинок. Не водись в тех местах соль, Секар бы обходил жаркие земли стороной. День вступал в самую жаркую фазу, и погонщик с благодарностью принял предложение отдохнуть в тени хижины ашарба. Тот вправил мужчине плечо и дал более утоляющий отвар. Погонщик задремал, однако только духота спала как к нему сразу выстроилась очередь интересующихся теми или иными товарами. Сэккор деловито сощурился, оглядывая принесенные на обмен вещи. Панцири, долбленую посуду, изыски местной кухни и свежеприготовленные красители. Торговаться он умел, а наблюдательный глаз всегда подсказывал, сколько покупатель готов заплатить. Особым спросом сегодня пользовался клейкий порошок. Его разводили в воде, смешивали с мелко нарубленными листьями сибута и заделывали получившейся кашей щели в полах хижин. Соль также брали впрок, а шарп, как всегда, пополнял запасы целебных порошков и кореньев. Дамы присматривались к разноцветной крошке минералов шумно обсуждая, выйдут ли из них путные украшения. Торговля завершилась удачно, и когда Секкор водрузил на спину молодого тягача последний мешок с вялеными ягодами, небо уже начало розоветь. а а маленький ошарп!» – протянул он, услышав громкий всплеск у себя за спиной. «Сегодня у меня был хороший день». «Это ты просил за меня планету?» Варра молча выбрался на берег, аккуратно разложил смятую в кулек рубаху, и рубиновые ягоды дракового дерева заиграли в лучах заходящего светила. «Что ты хочешь за них получить?» спросил Секер, но улыбка тут же сошла с его лица, стоило погонщику увидеть колени мальчика. «Форма ран?» стянутых уже тонким слоем молодой кожи, было о мужчине хорошо знакома. Он отвел поскорее глаза и поинтересовался нарочито шутливым тоном, где молодой Ашарп получил такие увечья. Упал, хмуро ответил Варро. «Поскользнулся, когда набирал воду из источника». «Такое может случиться с каждым», Посочувствовал Секкар, присаживаясь рядом и пристально рассматривая на просвет одну из ягод. «Ты же сказал своим, на каком источнике это произошло? Будет обидно, если кто-то еще поранится». «Так далеко никто не ходит», – ответил мальчик, отпихивая от своего лица слюнявый язык молодого оклюса. «Когда у тебя появится свое стадо?» Секкор громко причмокнул. «Стало быть, ягодами ему заплатили за откровенный разговор?» «Сначала у меня появилось это!» На ладони погонщика очутился самодельный компас. «Затем вот это!» Он пощекотал варро с грубыми волокнами хлыста. «А потом уже стадо!» «Ты глубоко заблуждаешься!» Если думаешь, что стадо первостепенно, главное знать, куда ты идешь и откуда. Секер объяснил мальчику, как пользоваться компасом. В деревне таких не делают, прошептал раздосадованно Варро, морщась, откапнувший прямо на макушку слюны. А ты будешь сегодня рассказывать истории? Погонщик кивнул. «Тогда увидимся за ужином», – воскликнул мальчик и скорее нырнул в воду, пока приставленный учителем надсмотрщик его не обнаружил. «Только ты меня не выдавай!» «Хорошо, маленький Ашарп», – усмехнулся Секер, пересыпая из ладони в ладонь горсть ягод. «Ты мне достаточно заплатил за молчание». Послушать его истории собралась вся деревня. Сперва секар ответил на вопросы мужчин о прилегавших к селению травах. Куда лучше идти охотиться, а какого направления сторониться по причине возможного пожара. Огонь в открытых травах представлял страшную опасность, и от него было не убежать. Погонщик поведал, как пламя. Прошлый сухой сезон взял его стадо в кольцо, и только сменившийся неожиданно ветер до хлыст позволили вывести оклюсов из удушающей ловушки. Обугленные корни ранили им стопы, и животные то и дело норовили вырваться из плотной колонны. Сэккор нещадно охаживал их плеткой, орал до хрипоты, не обращая внимания на летящих в лицо жуков и въедливый дым. Наконец, они удалились достаточно далеко, и животные направились уверенным строем в сторону источника, унюхали драгоценную жидкость даже в таких тяжелых условиях. «Вожака тогда пришлось выхаживать долго», – произнес мужчина, провожая взглядом высекаемые костром искры. «С передних копыт кожа сошла сразу», – и я неделю заматывал их собственным тряпьем, чтобы не загноились раны». Слушатели внимали каждому его слову. Даже дети притихли и пристально смотрели на Секкера влажными от слез глазами. Все ли выжили в этом опасном приключении? «За молодняком я вернулся на следующий день», – продолжил погонщик, угадывая их мысли. «Новорожденных оклисов легко потерять в травах. Вот один и задохнулся в дыму. Второго мне удалось отыскать живым. Продал его в ближайшем селении охотникам». «С его-то спины подальше будет видно, чем с ваших палок». Секер громко расхохотался, чтобы разрядить обстановку, затем вытянул как можно дальше шею и принялся имитировать брачный зов оклюсов. Охотники тут же затянули свои горловые песни, застрекотали точно жуки, а Варро выскочил в центр общего места и неистово заплясал. «Их шес, маленький ашарп!» – воскликнул погонщик, хлопая в ладоши. «Великолепно!» Мужчина продолжил услаждать неискушенных слушателей своими речами, уплетая за обе щеки предложенный ему ужин. Теперь он рассказывал о ветре, который был так силен, что пригибал высокие травы почти к самой земле, и о цветных скалах, которым приходилось пробираться через заполненный ядовитыми гадами каньон. «Это было самое беспощадное место в мире». В сухой сезон скалы раскалялись точно печь, и ни одно, даже самое маленькое растенице не могло выжить в той духовке, а испещренные трещинами стены часто обрушались, не выдерживая температуры. Саваться туда ночью было не менее опасно, ведь разбросанные по дну камни можно было легко переломать ноги. В этот раз мне пришлось ждать неделю. Пока не показалось другое стадо, вещал Секер. В каньон погонщики поодиночке не ходили, а на обратном пути нас застал врасплох обильный ливень и мутный ревущий поток в мгновение затопил лабиринт переходов, по которому мы выбирались. Едва успели вылезти на верхние гребни для оклюсов. Проходы в скалах были слишком узки, и погонщикам приходилось совершать с десяток ходок, чтобы набрать нужное количество породы. После дождей в этих местах становилось так скользко, что падение грозило стать фатальным. — При тебе кто-нибудь умирал? — спросил Варро. — Нет, мне везло, — ответил Секер. Понимаю, к чему он клонит. Чужое стадо не всегда означает выгоду. Главного самца тут же убиваешь. Ведь вожак всегда должен быть один, остальные животные долго к тебе привыкают, больно кусаются и не дают себя навьючить. Теряешь время, а оно может стоить тебе жизни. Не проще ли оставить их на милость планеты? Продолжил вопрос Варро. Одичавшие оклюсы становятся опасны, маленький ошарп А вход в каньон один. Расскажи лучше про большую воду! Попросила одна девочка, застенчиво предлагая погонщику венок из соцветий серебрянки. Секер усадил ребенка себе на колени и мечтательным тоном завел историю о фиолетовом песке на которой высокие валы выбрасывают дары большой воды. Так просто еды больше нигде не достается. Бери и собирай. А какие там восхитительные восходы. Только вода, небо да соленый ветер. Нихе поддакнул. Именно в таком месте он и встретил погонщика, проводившего старика к нужной деревне. Один бы он сюда точно не добрался. «А ты видел другой конец леса?» Спросил Варро громким голосом. Все напряженно притихли, смотря то на мальчика, то на погонщика. Эта тема считалась запретной. «Нет, маленький Ашарп», деликатно ответил Секер. «Я долго шел вдоль его кромки» пока травы не стали слишком зыбкими для моего стада. Впереди была большая вода, которая дурно пахла. Лес в том месте ненадолго прерывался, но потом снова тянулся к горизонту сплошной стеной. «И ты даже не посмотрел, почему лес прервался? Вдруг там есть проход? Может, большая вода делит его на две половины? Тогда...» «Мне нужна вода для вечернего омовения», – прервал Ашарп, неспешно поднимаясь. Варра Бойко вскочил на ноги и раздраженно сжал кулаки. Однако не стерлось еще из детской памяти воспоминания об унизительном наказании, и мальчик предпочел покинуть общее место молча. Скопившуюся злобу он потом сполна выместил на попавшихся под ноги углицах. Миросаси сочувственно поджала губы и хотела было последовать за Варро, но рука Ашарбы настойчиво вернула ее на место. «Он должен понимать, что интересы племени не всегда будут соответствовать его интересам», сказал мужчина. — Должен научиться приносить в жертву собственное эго ради общего блага. — Да, но он так подавлен случившимся, — произнесла девушка, грустно вздыхая. — Он пережил что-то ужасное, но ни с кем не хочет этим делиться. Я хочу помочь ему. — Тогда перестань его опекать, — посоветовал Ашарп. «Твоя добродетель велика, но мальчик был справедливо наказан за свое неповиновение. Я готовлю его к серьезной работе, и чем скорее он это поймет, тем больше шанс, что я успею донести до него все, что знаю сам». Миросаси покорно кивнула. «Развлеки-ка нас своим пением, милая Ихшес». Воскликнул Секер, увлекая девушку в центр круга, чтобы ее чарующий голос отвлек на себя внимание жителей. Погонщик хотел переговорить со Шарбом без свидетелей. Лес уже окутала плотная сумеречная пелена, и он недоумевал, почему тот отпустил преемника в одиночку. Днем рослый охотник мальцу и шага в сторону ступить не давал. «Ты ничего не сказал мне о Гуркусе!» Воскликнул Секер оскорбленным тоном. «Так теперь желает легкой дороги!» А Шарп отрицательно качнул головой и спокойно пояснил, что ребенок ушел в лес так глубоко, как никто до него не ходил. Мальчика не было весь день. «Выбери Гуркус его своей добычей, Варро бы не вернулся!» «Мы оба знаем, как хорошо чутье Гуркуса», — качнул головой Секер. «Сегодня я буду ночевать со стадом». «Ты и пять наших лучших охотников», — согласно кивнул Ашарп. «Я понимаю твою тревогу и не стану тебя отговаривать. Приставленный к мальчику охотник не его охранял, а искал следы зверя. Я не хотел пугать деревню напрасно. Секер вопросительно вытянул шею. Планета милостива к нам! Успокоил его медноволосый, занося ногу на лестницу. Подожди немного, я приготовлю тебе мазь в дорогу. Погонщик что-то буркнул себе под нос и принялся разглядывать бусины звезд, Застывшие на черном бархате небо. Эти крохотные точки служили ему верными указателями, потому как в травах сложно было отыскать что-то более неизменное и в то же время уникальное. Мужчина ориентировался также по направлению ветра и линиям, в которые выстраивались на закате облака. Он привык к такой жизни. И гнетущее чувство обязанности охватывало секкара всякий раз, когда он задерживался в каком-то месте надолго. В деревнях были правила, было общество, а в травах над ним давлели лишь собственные мысли. «Боюсь, после сегодняшнего рассказа мальчишка захочет лично убедиться в существовании разделяющей лес воды», – высказал свои опасения погонщик услышав, как Ашарп спускается вниз. «Вот только я ее выдумал!» «Жизнь преподнесла этому ребенку хороший урок», успокоил мужчина, вновь ступая на мягкий мох. «Он понял, что слаб, но к тому времени, как он повзрослеет, многое для него обретет иной смысл». «Да», Он не слишком усерден, груб и избалован. Но такова воля планеты. Я приму и такого ученика». Секер усмехнулся. Говорящий с планетой протянул ему коробочку из панциря прыгунца и объяснил, как использовать мазь. После чего они произвели прощальный ритуал и разошлись. А Шарп пообещал, что охотники будут охранять стадо погонщика до рассвета.